Новое московское небо с аэростатами и лучами прожекторов диким контрастом стояло над захолустной лефортовской слободой. Старый кукуй в ужасе съежился перед подходом соплеменников. Глава вторая. Ночные фейерверки. Ночные фейерверки. За десять слишком лет, что прошли с нашего первого появления на Белорусском вокзале, он основательно изменился, не в том смысле, разумеется, что ушла куда-то его псевдорусско-прусская архитектура или испарился прокопченный стеклянный свод, роднящий его семьей великих европейских вокзалов, а в том, что вместо мирной... Хотя и основательно милитаризированные атмосферы 1930-го года, в которые мы даже умудрились вплести завитушку любовной интриги, мы оказались сейчас, в августе 1941-го, на перевалочном пункте войны, на базе отправки к фронту и эвакуации из горящих западных областей. Как раз к этому моменту, когда уцелевшие Градовы съехались на проводы всеми любимого Саввы,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 Медленно проплывали вдоль перрона, словно экспозиция старинной живописи. Однако и в обуглившихся вагонах, на площадках и среди руин купе шевелились люди, создавая совсем уже призрачное впечатление. Перроны и залы ожидания вокзала пребывали в беспрерывном, кашеобразном движении, будто некий повар,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 Гвалт, бабьи вопли, рыдания, детский виск, неразборчивые приказы по громкоговорителю. Градовы после тишины и безлюдия серебряного бора чувствовали себя ошарашенными. Одна лишь Нина как будто не замечала ничего, весело, влюбленно подтрунивала над своим облаченным в мешковатую форму со свежими майорскими петличками мужем петли. Посмотрите на савку, вызывала она. Ну каков? С каким небрежным щегольством он носит свой изысканный мундир. Я не подозревала, что выхожу замуж за кавалергарда. Военруач третьего ранга Китай Городский старался подыгрывать веселому настроению жены, выпячивал грудь, подправлял воображаемый ус. Прохаживался вдоль вагона кавалер-гардовской пружинистой походочкой, потряхивая длинными ляжками, побрякивал воображаемыми шпорами. Семилетняя елка самозабвенно хохотала над вечным комиком папкой. Остальные недоуменно молчали. Нина все еще очень подвижная, очень молодая, в свои тридцать четыре, с некоторого расстояния, ну, скажем, кричит. Метров с пятнадцати вообще сходила за девчонку, пританцовывала вокруг мужа, теребила его гимнастерку, и все-таки чего-то не хватает. Не все продумано. Нет аксельбантов, например. Все мы плевали на ваши аксельбанцы давным-давно, давным-давно. Но...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 Нет, я их не понимаю. Но может быть так легче? Она еще не успела помниться после ухода Мити, как вдруг Сава позвонила и сказала, что уезжает на фронт, назначен главным хирургом дивизионного, то есть полевого госпиталя.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 Никто его почти не видит. Вот и сейчас обещал приехать на вокзал проститься с Савой, однако до сих пор не появился. А поезд уже может отойти в любую минуту. Поезд и на самом деле мог отойти в любую минуту, но похоже было и на то, что он может отойти и через несколько часов, а может быть и совсем не отойти.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 и непотопляемый дредноут градовского семейного уюта Агаша и Борис четвертый мужественный подросток, глядящий на него чистейшими явно отцовскими и дедовскими градовскими глазами. выражающей всей своей чрезвычайно крепенькой, ладной фигурой могучее подростковое желание уехать вместе и в то же время строго держащей за руку младшую сестру Верулю, в чьих глазах закавказская мягкая ночь нашла себе пристанище. Трогательная ей парочка сирот при живых, запрятанных в лагеря родителях, и совершенно уже невозможное, полностью уже в репертуаре комической старухи, хотя ведь ей всего тридцать семь, цилька Розенблюм со своим чрезвычайно позитивным папашей на умом все не уходили, толкались вокруг.